Два передних ряда кресел были обиты дерматином и отделены от остального зала, где сидели зэки широким проходом. Они предназначались для хозяев. Перед театром, выстроенным среди остатков соснового бора на площадке, окаймленной подобием цветочных клумб, в антракты прогуливалась публика. Чтобы не смешиваться... С бушлатной братьей. Начальники выходили подышать воздухом на верхние марши лестницы, и там, наверху, вознесенные и недосягаемые красовались со своими дебелыми крепдышиновыми супругами. Площадка была для нас местом встречи-свиданий. Сюда стекался народ из соседних лагпунктов — Ухтинской шарашки, где были собраны технические сливки лагерной интеллигенции. Подходить к женщинам и с ними разговаривать разрешалось, их было мало, мужчин, избыток, и потому возле каждой зечки роем клубились поклонники. Присущее женщинам умение пустяшной мелочью придать авантажность и самому неказистому наряду вело к тому, что они выглядели щеголихами рядом с кавалерами, лишь подчеркивавшими убожество своего вида неуклюжим прихорашиванием. Не заметить ее было нельзя. Она выделялась из толпы не только ростом, но и осанкой, шедшей от длинной череды родовитых предков. Одета была во все лагерное, тогда как товарки ее щеголяли в большинстве в своем. Она шла легко, непринужденно, с ленивой грацией, и тонкая шея выгнута гордо и женственно, и высоко и гибко вознесена ее маленькая темная головка. В этой женщине я сразу узнал Любу Новосильцеву. Было ей тогда двадцать пять лет. Я помнил ее подростком с тугим жгутиком косички в куцем платье. Я постоянно встречал ее у своей московской тетки Марии Юрьевны Авиновой, сестры отца Любочки Юрия юрича Новосильцева, погибшего в тюрьме еще в первые годы революции. мы Встретились, как две родные души на чужбине, вернее, во вражеском стане. И у горячности нашего родственного поцелуя была радость обретения. Судьба была к Любе немилостива. Детство, запомнившееся, как длинные годы страха и нужды, непрерывных гонений на близких и друзей ее круга, первое очень раннее замужество. Супругом ее стал Простецкий, с кое-каким образованием паренек, Чувствительно певший под гитару, добродушный и веселый. любя отчасти мерещилось, что, расставшись с аристократической фамилией, она сможет жить спокойней. Однако добрый малый оказался забулдыгой, да еще и бессовестным. Как не претил ей развод, она с ним разошлась. В строительной конторе, где Люба работала чертежницей, был иностранец, немецкий инженер, из тех специалистов, что сотнями были приглашены сталиным из Германии. Все они, поголовно обвиненные в шпионаже, пострадали в разной мере и навлекли беды и гибель на сонмы людей, имевших несчастье с ними соприкасаться. Любин избранник был красив, мужествен, хорошо воспитан и щедр. Его ограниченность и совершенное равнодушие к культуре обнаружились только позднее. К ним прибавились и другие разочарования. Взаимное непонимание росло. Начались размолвки и нелады, Кто знает, повели бы они к разводу или молодые люди притерлись друг к другу. Но вмешалось ведомство, мужа арестовали, и Люба уже не сочла возможным от него отречься. Тем более по требованию органов, хотя и знала, что формальный отказ от мужа ее бы спас, перешагнуть через себя, через свое унаследованное представление она не могла.